Вот всё шло прекрасно у человека. Он богател, имущество его умножалось, положение его улучшалось с каждым днём, и желания его исполнялись. Всё шло просто отлично, невероятно хорошо. А потом раз, и всё исчезло. За короткий период времени всё потерял человек. Обнулилось его богатство, разрушилось здоровье, исчезли друзья. Может, навредили враги? Может, внешнее влияние разрушили благополучие счастливца? Может, и так. А может, переполнилась его кружка жадности, и все накопленное вытекло на сухую землю, безвозвратно ушло? Кружку жадности, по легенде, изобрел философ Пифагор. На Самосе было мало воды. Вот он и придумал такую кружку, в которую можно было налить строго определенный объем жидкости. Если пожадничаешь и нальешь больше, драгоценная влага полностью вытечет и останется в руках пустая емкость. Так хитро устроена эта кружка жадности. Она есть у всех людей, только у всех разный объем этой кружки. Вот и все. Одному человеку приходится довольствоваться малым. Он и сам давно заметил, стоит ему начать проявлять алчность, желать слишком многого, завидовать другим, и он теряет то немногое, что имеет, несмотря на призывы энергичных коучей, желать всего и помногу. Вот в его случае это приносит только убытки и несчастья. Он вообще все теряет при попытке получить больше, Но такому человеку не верят. Не верят те, у кого большая такая кружка, объемная. Но и с большой кружкой можно всё потерять, если слишком жадничать. Хватать все больше и больше, приговаривая «маловато будет». Лить в кружку без меры, подставлять ее под источник, отталкивая других. Никто не знает, когда мера наполнится, и полученное начнет вытекать. Было все, не стало ничего. Такое случается со слишком алчными людьми. Вы заметили? Это философская кружка. Она учит чувству меры во всем. Учит благодарности за то, что мы имеем. И осторожности в приобретении благ. Потому что в один день можно потерять абсолютно все. Если жадничать и требовать большего, наполнять и наполнять кружку. Есть один способ избежать опасности. Его знают очень богатые и очень успешные люди, которым удалось сохранить свое богатство и положение. Из кружки надо отливать другим. Вот и все. Делиться надо. Это помогает избежать опасности и полного опустошения. Какой объем у нашей кружки, можно догадаться самому. И в этом вопросе слушать никого не надо. Вам лучше знать, сколько вмещает ваша философская кружка. Как только начался убыток и энергия стала исчезать, можно подумать, не требовали ли мы слишком много, не жадничали ли, не лезли ли без очереди со своей кружкой, расталкивая других. Пифагор был мудрец, философ. И его кружку до сих пор продают как забавный сувенир. Хотя на самом деле это мудрое наставление всем людям. Слишком много — это плохо. И сначала надо познать себя и свои возможности, чтобы не потерять все полученное от жизни.